Глава пятнадцатая Андрей Сметов и Аннетта Невецкая обвенчались в тюремной церкви в последний день февраля. Гостей не было. В храме, кроме молодой четы и шиферов, стояла только семья Таневецких. Сразу же после венчания новоиспеченный супруг вернулся в камеру, а молодая жена с роднёй отбыла в родовое имение готовиться к дальнему пути. Всё это Николай Таневицкой рассказывал Ольге Семченовой, стоя вечером на пороге Балатеевской школы. Метель свистела, как пьяный разбойничий атаман и носилась по сугробом занося узкую дорожку к школьному крыльцу. Николай знал, что дорожка — это каждое утро чистится самими учениками, а иногда и учительницей. Ольга стояла перед ним, кутаясь в серый пуховой платок. Из-под подолы платья угрожающе выглядывали круглые носы огромных валенок. «Перестаньте разглядывать мои катанки», — сердито сказала Ольга, когда Николай в пятый раз скосил глаза на монументальную обувку. «Мне их отдала одна благодарная мать, и прошка их принёс, с таким сияющим видом, будто бриллиантовое колье жаловал. Не обижать же людей!» И, между прочим, это очень тепло и удобно, особенно на шерстяные носки, две пары. У меня всю жизнь страшно мерзнут руки и ноги, так что хихика не ваша, неуместна. Оль, я в мыслях не держал. Все ваши мысли написаны у вас на лбу. Ах так? Тогда я буду изъясняться чужими. Николай наморщил лоб, окинул взглядом худенькую, сутуловатую фигурку Ольги, И прежде чем Семчинова сообразила, что ей грозит, разразился Пушкиным. «И дева в сумерки выходит на крыльцо, открыты шеи, грудь, и вьюга ей в лицо. Но буря севера не вредна русской розе. Как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа. Ты невецкая, замолчите немедленно, сами вы дева свежа». И у вас, и у Пушкина одни поцелуи на уме. Ничего дельного. Аннет вышла замуж, и слава богу. Столько лет мечтаний увенчались, так сказать. А у меня, между прочим, урок не кончен. Слышите, что там творится?» Николай прислушался. В самом деле, еще недавно доносившиеся из класса нестроенные гудения уже обратилась в разудалые гиканьи, сопровождаемые топотом и свистом. «Всего лишь скачут верхом друг на друге по рядам» усмехнулся он. Ну и долбит друг друга книжками по макушке. Все как в старые времена в гимназии. «Моими книжками?» Ольга изменилась в лице. «Ты не ветской! Марш в закут! Там самовар, грейтесь, почитайте что-нибудь путное, а я скоро закончу». Она ушла в класс, бухнув тяжелой дверью, и в тот же миг лихое гиканье и стук прекратились точно отхваченные ножницами. лихо Она ведь даже голоса не повысила. Восхитился Николай, прислушиваясь к воцарившейся чинной тишине. Какое повысило! Рта даже открыть не успела. Наставник от Бога, нечего сказать. Что такое? Географию она им, что ли, даёт? из за двери раздавался мерный голос Семчиновой. А речушка Сухиновка, по которой вы сейчас на коньках катаетесь, впадает в суходрев и является его притоком. Сам Суходрев, в свою очередь, приток большой реки Днепра, который течет до Черного моря. — Где турки живут, Ольга Андреевна? — И турки Митроши. И не они одни. Черное же море является... Николай вздохнул и, стараясь не топать, прошел через сени в закут. Крошечную комнатку за классом, в которой жила наотрез, отказавшись поселиться у Таневицких, Ольга Семчинова. Здесь всегда было очень чисто и аскетично. Ни вышивок, ни вязаных салфеточек, ни шелковых подушечек. Впрочем, на подоконнике цвели красная герань и серебристо-белый Ванька Мокрый. А на простом сосновом комоде выстроились в ряд несколько глиняных свистулек деревянный козел с святыми рогами, трепишные кукла с волосами измочала, погремушка из бычьего пузыря и пары великолепных липовых лаптей. Николай знал, что это подарки учеников. Узкая кровать была по-солдатски застлана серым покрывалом, но на полу лежал веселый домотканый половик. Стол, струганные полки, крышка комода и даже стулья были заняты книгами. Николай присел, потрогал пальцем самовар, убедился, что тот безнадежно остыл и вышел все сене за растопкой. «Хоть чему ты полезному в Москве научился?» — весело подумал он, заталкивая в самоварную трубу смолистые шишки и щепки. Когда урок закончился и толпа учеников с радостными воплями высыпала на улицу, под голубой свет взошедшего месяца Ольга вошла в свою комнату, придерживая подбородком севернутые карты в руках. «Ты, Невицкая, помогите!» «Ловите, ловите полушарие у меня только одна такая карта. Уф, почему это так смолой пахнет? Вы меня не подпалили часом? Самовар? Очень кстати, спасибо. Ну что ж, будем чай пить». Я взял на себя смелость. Николай вытащил из-за пазухи полотенечный свёрток. «И не надо так на меня смотреть. Это не я, это наше домна. У вас, между прочим, её Серёнька в первых учениках ходит» и весьма сокрушается, что учительница у детей невероятно таща. Обычный грибной пирог и еще один с вареньем, вот. «Благодарю и вас, и домну», — сдержанно улыбнулась Ольга, и по этой улыбке Николай понял, что она страшно устала. «Оль, вы же еле на ногах держитесь, не больны ли в самом деле?» «Нет, новый вымоталась». «Вы в самом деле, да, вечероды принимали в мотовищах, если бы...» Взорвалась вдруг Ольга резко взмахнув рукой и уронив на столочки у дураки проклятые! Я ведь приехала со всем инструментом, уверена была, что смогу помочь. А роженица уже лежит в бане. Вокруг крутится свекровь и какая-то неметая бабка. Я когда ее ногти увидела, чуть чувств не лишилась. Острые, внутрь загнутые и черные. «Вступайте, — говорят барышня, — мы сами дело обычные бабьи, Я говорю, что окончила курсы в Москве и практику имела. Даже слушать не хотят. Машут руками, крестятся. Мы сами, грешно не мужней девицы без молитвы рода принимать. Да вы хоть руки помойте, говорю. Вы же ее уморите. Какой? Ничему не внеблют. А баба бедная уже и кричать не в силах. Я, разумеется, никуда не пошла. До ночи просидела там, покуда роженица не разрешилась. А под утро началась родильная горячка. «Бабу возьми, да к полудню умри!» И через час вслед за ним младенец. Вдовец ревмя ревет, молодой совсем парень, а эти вороны его утешают. Ну что же, божья воля, в ангелы Агриппина пошла. Так хотелось взять какой-нибудь шкворень и по головам им насажать. Еще бы она не пошла в ангелы, когда у нее внутри вдоволь поковырялись грязными руками. Когда, ну когда эти люди хоть что-то понимать начнут, Таневицкой? Вот вы надо мной смеетесь, что я деревенским детям географию даю. А им уже давно нужна биология. И ведь такая досада, микроскоп мой разбился при переезде. А я-то за него два жалования кряду отдала. Чуть с голоду не умерла прошлой весной. Я бы им показала, какие страсти в одной единственной капельке грязной воды ползают. С утра до ночи руки бы мыли. Микроскоп я и сочту за честь подарить вам на именины». Николай ловко разрезал вилкой грибной пирог. Но, боюсь, народ Бобовинский до лицезрения инфузорий еще не дорос. Ващего доброго колдуньи сочтут. Ольга только свирепу фыркнула. Некоторое время в маленькой комнатке царила тишина. Снаружи в юго метала в окна пригоршня снега. «Какая зима зверская в этом году», — подумал Николай. «Как Оле не жутко тут одной по вечерам». «Итак?» «Аннет вышла замуж», — медленно выговорила Ольга. «Честно сказать, мне страшно за нее. Тобольск — слишком суровые испытания». В голосе ее прозвучало непривычная мягкость, и Николай изумленно поднял голову. «Неужто вы сочувствуете сестре? Мне всегда казалось, что вы не очень-то любите Аннет. Я вообще мало кого люблю, как вы знаете, включая себя самою, но решительные поступки ценить умею признаться не ожидала от княжны надеюсь она в полной мере осознает на что решилась и не сбежит назад с полпути увидев что по утрам на постоялых дворах вода в рукомойниках замерзает а по стенам прусаки бегают к счастью она совершенно здорова и не хрупка как ваза богемская я вынуждена сознаться что заблуждалась на ее счет и насчет сметова тоже вы ведь любили его вдруг неожиданно для себя самого спросил Николай. Ольга строго воззрилась на него поверх очков, и он тут же осознал, что сейчас будет беспощадно выставлен на мороз с повелением более не являться на глаза. Но Семчинова только слегка подняла брови и странно незнакомо улыбнулась. «Любила? Нет. Право. Нет. И не примите за кокетство». Представить Ольгу Семчинову кокетничающей Николай как ни старался не мог, в чем и сознался незамедлительно. Ну вот, какая из меня влюбленная барышня, сами понимаете. Восхищалась им? Да, невероятно. Убеждена была, что он страшно далек от всей этой чепуховины. Любовь, страсть, дрожащие коленки, мрак перед глазами. Решайте мою судьбу жестокое. Оказалось, что... «Что? Ужас, как глупо это все!» «Вы разочаровались в своем кумире?» Без улыбки спросил Николай. Андрей Сметов оказался не таким уж стальным, сдался на милость красавицы с огненными очами. вздор глядя в окно отмахнулась Семчинова. «Кто он мне, чтобы я им очаровывалась? Или разочаровывалась? Ну, конечно, грустно расставаться с собственными идеалами». Я его не любила, это чистая правда. И он меня тем более. Это ни для кого не секрет. Но в Тобольской губернии, уж согласитесь, от меня ему было бы гораздо больше проку, чем от Аннет. А от любой деревенской Марфы или Лукерьи втрое больше пользы, чем от вас обеих. Жестче, чем хотелось бы, заметил Николай. Может быть, только с Лукерьей ему скучно было бы. Не отвечая на выпад, негромко возразила Ольга. «Поди-ка объясни Лукерье, зачем образованному человеку, дворянину, бунтующих поляков защищать, да за их свободу свою собственную терять. Никак не растолкуешь, не понимают? Пока не понимают. Безграмотность и темнота мешают дальше собственного носа смотреть. Все их счастье на одной рукавице уместить можно. А что за их околицей происходит, не знают и знать не хотят». Ольга прерывисто вздохнула, помолчала. «Впрочем, Андрей Петрович — человек умный, и уж всяко лучше меня знает, как ему устраивать собственную жизнь. В любом случае, я рада и за него, и за Аннет. У них теперь свое общее дело, а мне надо бы наделать свое». Она резким движением сцепила пальцы в замок, выпрямилась и поверх очков в упор посмотрела на Николая. «Ты не Вицкой. Я, собственно, хотела вас видеть по одной причине». «Вот оно», — подумал Николай. В виски горячим толчком ударило волнение. «Я сразу понял, что у вас что-то стряслось», — дрогнувшим голосом сказал он. «Вы сегодня даже не броните меня за то, что я лезу к вам в душу немытыми руками. Могу ли я чем-то помочь вам, Оля?» «Да тут уж, боюсь, никто не поможет». Ольга встала, обхватила себя руками за плечи, прошла с по комнате. «Мне пришло письмо из Москвы. Матушка моя две недели назад скончалась». В маленькой комнатке снова повисла тишина. Николай потрясенно смотрел в спину застывшую у окна Ольги. Затем с огромным трудом смог выговорить. «Боже мой, как неожиданно! Примите мои соболезнования!» Как же это случилось? За сочувствие спасибо, но оно ни к чему. Сами знаете, какова маменька была. Отрывисто бросила Ольга. А случилось потому, что сердце ее собственной злобы не выдержало. Мне Федотыч письмо на десять листов прислал. Вот ведь бедный мой измучился писать. Маменька, видите ли, когда меня в Москве в доме Иверзневых не нашла, собралась, да на последние деньги, мною, между прочим, заработанные, помчалась в Петербург. Меня из дома Таневицких со скандалом забирать. И какое же счастье, что мы договорились, будто бы я за вас замуж вышла. Маменька с Федотычем прибыла в Петербург и даже в гостинице, не остановившись, сразу помчала с дом князей Таневицких разыскивать. Нашла на Большой морской, Федотыч пишет, со львами да с страшенными. Он и есть. Согласился Николай, который терпеть не мог огромный, роскошный родовой особняк в Петербурге. И начала туда рваться и стучать. Вы же ее знаете, бесцеремонно всегда была до омерзительности. Особняк пустой стоит. К ней вышел ливрейный лакей, важный как премьер-министр, и объявил, что молодые князья с супругами в заграницах, а барыня под Смоленском в имении зимовать изволят. Маменька немедленно в крик ударилась, но ее тут же утихомирили, пригрозили полицией, участком и сумасшедшим домом. — Это верно, наш мажордом Иван Тимофеевич постарался, — осторожно заметил Николай. — Он умеет произвести впечатление. Я его в детстве боялся до полусмерти, больше, чем папеньку даже. Ну, желтый дом маменьку напугал слегка, она отступилась, дух на постоялом дворе перевела и на другой же день в Москву вернулась. И первым делом в стряпчую контору понеслась меня наследство лишать. Федотыч с ней, разумеется, поехал. Только к стряпчему не пошел, а снаружи ждал. Получаса не прошло, выбегают к нему. Родимчик у барыни! За доктором послали, кровь пустили, только поздно. Маменька уж языка лишилась и перекосила. Классический апоплектический удар. Вечером еще один. «Ну и утром была уж на столе», — Ольга обернулась к Николаю. Глаза ее смотрели прямо мрачно, презрительно. А родимчик с нею случился от того, что стряпчий ей завещание отца покойного показал и сообщил, что «никак с госпожа Семченова вашу блудную дочь наследство лишить невозможно, ибо ее покойным папенькой Ольге Андреевне через вашу голову все имущество отказано». Ольга поморщилась, закусила губу. И вот это-то, папенькина предусмотрительность, маменьку под корень срезала. И ведь какое там было наследство, куром на смех. Дом развалюха, красная цена пятьдесят рублей. И то, если на дрова кто купит. Куда какое царское обзаведение? И ведь даже рассудить не сумела, что ежели я за князем-то замужем, то на что мне эти копейки? И не замечу даже, что наследство ты лишена. Глупо как глупо помирать из за полусотни рублей не тебе оставленных но вот как видите факт и теперь я свободна совсем свободна. ольга вдруг улыбнулась и потрясенный николай понял что ни разу за все годы их знакомства не видел на лице ольги такого ясного чистого недоверчивого счастья вы теперь уедете в москву осторожно, спросил он. Разумеется, нет! Ольга сердито поправила очки и снова стала прежней. Вы, может быть, не обратили внимания, что у меня полный класс учеников? В деревне учатся до весны, после уж другие заботы будут пахоты, сев, покосы. Дети здесь наравне со взрослыми работают, сами знаете. Так что уеду я в апреле, не раньше. Федотыч уж написал, он меня ждет. Заживу своим домом, Найду место, теперь уж не пропаду. Она снова внимательно посмотрела на Николая. «Вам я верно кажусь чудовищем, радующимся смерти матери, но какое же это облегчение?» «Но я знаком с вашей маменькой и понимаю вас всей душой», искренне сказал Николай. «Я очень рад, что страдания ваши кончены. Вы заслужили эту свободу, Оля». «Стал быть, встретимся в Москве. Я ведь тоже вернусь в университет, как только провожу сестру в дорогу. Да вы хоть пирог ешьте, остыл ведь вовсе». Ольга послушно откусила румяную корочку, но было видно, что мысли ее далеко. Какое-то время они пили чай молча. За печкой робко завел первую трель сверчок, скрипнул, сразу же утих, словно испугавшись. Затем засверистел уверенней, громче. Из печной трубы в унисон ему подвывал и вьюга. По крыше словно кто-то топал большими мягкими ногами. Из синей пришел худой полосатый кот. Жадными глазами посмотрел на Ольгу, и та отломила ему кусок пирога. Кот пирог есть не стал, бесшумно прыгнул на кровать и свернулся клубком. — Вы-то, невецкой верно думаете, что я сухая и бессердечная особа? вдруг спросила Ольга, ставя на стол пустую чашку. «Оля, я никогда в жизни...» «Помолчите. Боюсь, что в некотором роде так и есть. Но на самом деле я вам благодарна. Весьма. И вам, и тем более, и княгине. Ума не приложу, чтобы со мной стало, если бы вы не выдумали весь этот фарс с нашим браком, не убедили княгиню участвовать в этом и не позволили мне поселиться здесь». — Что значит «позволили», Оля? — мягко спросил Николай. — Вы на жаловы не состоите, заняты важным делом. На вас все бубовины и еще три деревни молятся. Ученики за восемь верст в школу приходят. — Да, а по-хорошему надо бы за ними лошадь посылать. Снова вскинула с Ольга. А то приходят простывшие насквозь, валенками мерзлыми, как жбанами гремят. И какая им наука, когда битый час только отогреваться надо? впрочем, я совсем не об этом хотела поговорить». Она вдруг снова улыбнулась, и эта улыбка в конец сбила Николая с толку. «Оля, да что с вами сегодня? Перестаньте улыбаться, как Лорелея. Вы меня пугаете. Эта кончина вашей матушки так на вас подействовала. Выбраните меня хоть за что-нибудь, чтобы я убедился, что вы — это вы, а не грустный призрак прошлых лет». Не вынуждайте меня читать вам наизусть лирические стишки о розах и козах, как брат Сергей смеется. Держу пари, вы тут же взбеситесь. А вы меня на преступление не толкаете. Ольга невольно рассмеялась, затем посмотрела Николаю в лицо, прямо внимательно. Вы очень хороший человек-то, Невецкий. И это не комплимент. От меня комплиментов ждать бессмысленно. В моей-то жизни вы точно такой единственный. «Как жаль! Право, как жаль, что мы не можем быть с вами дружны!» чего же, Оля?» — растерялся Николай. «Вы меня простите за самонадеянность, но я полагал, что мы с вами старинные друзья и...» «Бросьте, я не такая дура! Если я вам запретила болтать о вашей любви, это же не значит, что она сама собой растворилась, не так ли?» «Да она никуда не делась», — тихо сознался Николай. «Ну вот видите, а вы друзья!» ольга вздохнула. Оперла со стол острыми локтями. Беда в том, что я совершеннейший моральный урод, и ничего подобного почувствовать в ответ не способна. Но вы мне правды же очень дороги. Не думайте, что я не ценю всего, что вы сделали для меня. Оля, мне вовсе не нужно. А то, что вам нужно, я дать вам не в силах. Как может человек отдать то, чего у него нет? Ну, на нет и суда нет, правда ведь? Улыбнулся Николай, молясь про себя о том, чтобы ненароком не спугнуть это странное настроение Ольги. Не порвать эту тоненькую ниточку, вдруг потянувшуюся между ними. «Все, что мне нужно, это ваше расположение, ваша дружба, ваше ворчание насчет моей сентиментальности, лени, фразерства. Что там еще у вас в арсенале, Оля? И уж меньше всего я хочу, чтобы вы чувствовали себя чем-то мне обязанной». «Кроме того, любви ведь тоже можно научиться. Вы же сами толкуете мне, что человек всего может добиться, если крепко постарается». «Ну, тут, видимо, всё же нужны какие-то врождённые способности». «Оля, ведь даже у Сметова получилось». Семченова, не выдержав, рассмеялась. Облегчённо улыбнулся и Николай. «Вы не представляете, как мне хорошо рядом с вами», — просто сказала она. Ни на какую любовь это слава богу, не похожа. Сами видите, меня не бросает ни в рыдании, ни в терзании, ни в стихоблудии. А без всего этого, кажется, сердечной страсти не бывает. Но я уверена в вас, как в хорошем друге, и, и даже глупости вашей иногда хочется слушать. Вот сейчас вы уедете в Москву, я чего доброго еще и скучать начну. Я буду писать вам каждый день. Ну вот еще. Читать-то я, может, и прочту, а когда же ответы писать? Сами видите, уроки, да чтение, да подготовка. Нет, ты не ветской. Это положительно невозможно. Кстати, который час? Ну вот, досиделись до ночи. Ступайте домой немедля. Постойте, может, вас проводить? Вон какая пурга. Оля, вы с ума сошли. Женщина провожает мужчину, чтобы он в метели не заблудился. В двух шагах от собственного дома. До такого даже лондонские эмансипе, вероятно, не додумались бы. «Да в Лондоне и метелей таких нет. Вы в самом деле доберетесь?» Ольга пошла за ним в сене. Николай натянул полушубок, шапку, распахнул дверь. Семчинова стояла у косяка и молча смотрела на него все с той же странной улыбкой. «Я ведь не позволила себе ничего лишнего, не так ли? Что вы улыбаетесь, как болван Таневецкой?» «Право, ничего». Николай тщетно пытался стереть с лица улыбку. «Вступайте домой, Оля, вы простудитесь!» Семчинова протянула ему обе руки. Николай осторожно сжал их в ладонях. «До завтра, Оля. Завтра я приду опять. Непременно. До завтра!» Она кивнула, тихонько вздохнула и закрыла дверь.